— Ты меня расстроил, Иван Сергеевич, — вздохнул Русинов. — Вернее, добил. — Я ехал из Вологды с таким настроением. — А как бы поколоть Савельева? Кто из наших с ним дружил? — Из наших никто, — сказал Иван Сергеевич. — Да и сдался тебе Савельев, только внимание привлечешь. Пусть они упражняются с нашими гипотезами, роют материалы. Знаешь, что мне в радость? То, что мы тогда схалтурили на Северном Урале. Схалтурили, первый раз слышу. Иван Сергеевич засмеялся, прибавил звуку телевизора. Это потому, что ты все-таки больше медик и философ, чем технарий-геофизик. И потому, что ты не прошел через Цемлянск. Вся электроразведка... Перевернуто вверх ногами, понял? Это как слайд. Можно так показать нормально, а можно и наоборот. Все то же самое, но просто и со вкусом. Захочу я получить правильное изображение, пересчитаю и получу. Если бы ты прикопался тогда к результатам, я бы тебе выдал верное. Но ты же не прикопался, поверил? Значит, и Савельев поверит, и шведы. Так что их валькирия сейчас стоит вверх ногами. Эх, мамонт, знал бы ты, сколько мы похалтурили на колчаке в Сибири. Черт ногу сломит. Каббала, брат, штука заразительная. С нее мы и научились манипулировать числами. Иначе бы все клады, все загадки давно бы вытряхнули из России и стало бы жить совсем тоскливо. — Но ты и вредитель, Иван Сергеевич, — засмеялся Русинов, Тебя бы в 30-х сразу бы шлепнули или в гулаг упрятали. — Меня бы и сейчас могли очень просто упрятать, — согласился тот. — И не меня одного. Нас спасло то, что руководили институтом не специалисты, а варяги. Ты вот всегда злился когда директора нового присылали откуда-нибудь из штаба. А я этим наказным атаманам радовался. И, откровенно сказать, раньше побаивался твоего рвения. Ты за Валькирию уцепился, как будто она живая. Но, думаю, наворотит по молодости. Хорошо, что институт разогнали, и ты эти свои перекрестки нарисовал дома. Хоть там тоже липа. Но идея-то мощная. И там липа? Уже возмутился Русинов. Не может быть. Я сам проверял все расчеты. А кто тебе координаты давал? Веселился Иван Сергеевич. Кто топографию делал? Ты же на мою основу перекрестки наносил. Иди теперь на местность и поищи эти точки. Ах ты, гад! Восхитился Русинов такого змея за пазухой грел. Ты мне дай эти проверки-то, свои халтурные заморочки. — Дам, — согласился Иван Сергеевич, — и научу, как просто все пересчитать. Только ты на карту ничего не наноси, в голове держи, надо — посчитаешь. Русинов походил по кабинету, восхищенно помотал головой. Но уж, обезьянка-то без халтуры. Ты к ней руку не прикладывал?» «Это верно, без халтуры», — подтвердил серьезный Иван Сергеевич. «Потому береги ее и сам берегись. Если и была какая-то утечка информации, то только через ребят, которые делали анализ. Поэтому им надо срочно запустить липу, и не одну. Может, кого и собьем с толку». Подсунем на анализ какой-нибудь материал с юга и востока. Пусть голову ломают. И идею перекрестка в береги. Ты в десятку с ней попал. И те, кто делал у тебя обыск, это нюхом чуют. И тут бы придумать липу, какую-нибудь полуправду, но только очень осторожно. Раскусит идею, ничего не спасет. А мозги они за деньги нынче могут купить. Причем какого-нибудь юнца с легким прибабахом. Но могут и тебя пригласить. Так что готовься. Шведские денежки нужно проедать с успехом, но желательно без результатов. Я к Савельеву не пойду, заявил Русинов. У меня теперь своих забот хватит. Поедешь дикарем? Конечно, поеду. И особенно сейчас, когда такой расклад. Русинов помедлил. — А ты со мной поедешь или... — Или мамонт, или... — вздохнул Иван Сергеевич. — И не потому, что живу под поднадзорным. Придется твой тыл прикрывать. Ты сам поползай по горам, по островам, а я с ними тут поиграю в кошки-мышки. По правде сказать, люблю я это дело. Ты мне ключи от квартиры оставь, если что, я через нее миллиоратором стану помогать. — Давай махнемся машинами, — вдруг предложил Русинов. — Мне твой УАЗ так как раз будет по тем дорогам. — А тебя своей Волги не жалко? — усмехнулся Иван Сергеевич. — Я ведь шеферюга Аховой полгода как за рулем. — Мне жалко, что ты не поедешь со мной. «Серьезно, — сказал Русина, — когда я один хожу по земле, почему-то все время тянет оглянуться».